Напутствие первое. Есть в русском языке слова, термины, выражения, которые, казалось бы, всегда несут в себе только добрый смысл, только положительный заряд. Во всяком случае, именно так многие воспринимают, например, слово писатель или выражение властитель дум. Это обнаруживается в частности в тех случаях, когда тот или иной автор осуждает за что-то того или иного писателя. И берёт слово писатель в кавычки, желая этим сказать, что никакой, мол, он не писатель. Но это неверно. Нравится он нам или нет, хороший или плохой, талантливый или бестоланный, но если человек занимается литературным трудом, пишет книги, то он писатель, хоть ты тресни. Это просто род занятий, профессия. То же самое можно сказать о выражении властитель дум. в сборнике н ощукина и м ощукиной карлатые слова москва 1966 о нём сказано в литературной речи оно применяется вообще к великим людям деятельность которых оказала сильное влияние на умы их современников слово великим как бы содержит намёк на положительный смысл выражения но ведь и само понятие великий неоднозначно более чёткое, то есть нейтральное, чистое. Определение дано в семнадцатитомном академическом словаре русского литературного языка. Москва, 1951. Властитель дум, сердец, настроений и тому подобное, человек, привлёкший к себе исключительное внимание современников, политический деятель, писатель, философ и тому подобное, оказавший большое влияние на общество. Тут ни о каком величии властителя Не говорится неправильно. В упомянутом словаре «Крылатые слова» Утверждается, что выражение «Властитель дум» Восходит к строкам пушкинского стихотворения «К морю». О чем жалеть? Куда бы ныне я путь беспечно устремил? Один предмет в морской пустыне Мою бы душу поразил. Одна скала-гробница славы, Там погружались в хладный сон, воспоминания величавы, там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений, и вслед за ним, как буря шум. Другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум. Другой, как известно, Байрон. И если великий поэт, как властитель дум современников, вне сомнения, то можно ли так назвать и Наполеона? Витом вызывал не только восторг и похвалы, но и проклятия, презрение и насмешки. Чего стоит хотя бы один только его иронический образ в Войне и мире Толстого. Но даже ирония Толстого тут ничего не может изменить. Бесспорно, Наполеон был властелином дум современников. Во время войны или вскоре после неё кто-то написал такую вот затейливо-коламбурную по рифме Но справедливую по сути эпиграмму на Постернака. Хоть ваш словай не вносимо нов, властелин дум не вы, но Симонов. Да, именно Симонов во время войны был самым популярным поэтом, самым сильным властелином дум современников, особенно русской молодёжи. Несмотря на то, что покойный Леонов считал, будто у него нет языка, а здравствующий Николай Дорошенко объявил его бестоланным евреем. Эта книга вышла в серии Властотели дум. И речь в ней идёт об Александре Солженицыне. Автор относится к своему герою гораздо менее ласково, чем Толстой к Наполеону, чем Дорошин к Симонову. Но он признаёт, что Солженицына вполне можно считать властелином дум своего времени, ибо его сочинения были изданы огромными тиражами в России и во многих странах мира. О нём возникла целая литература, над созданием которой трудились и француз Жорж Ниво, и русский Виктор Челмаев, и английский еврей Михаил Геллер, и другие авторы. Литературная газета установила год Солженицына, в течение которого напечатала огромное количество холебных статей о нём. Театры, даже малый, ставили инсценировки по его сочинениям. Его избрали в академию, наградили высшим орденом страны и так далее. В результате всего этого, как сказано в упомянутом словаре, он оказал большое влияние на общество. Более того, Солженицын явился родоначальником толчком того нравственного обвала и разложения, той деградации общества, что ныне мы видим на родной земле. Если у читателя хватит терпения и мужества осилить эту книгу, то, думаю, он убедится в справедливости такой оценки. Сентябрь 2003. Второе. Москва широко отметила восьмидесятилетие Александра Солженицына. По телевидению было показано несколько фильмов и сериалов о юбиляре. В театре на Таганке состоялась премьера спектакля по роману В круге первом. В большом зале консерватории и в зале Чайковского прошли концерты в подарке живому классику. Президент наложился было повесить нашему писателю самый великий орден Ельцинской эпохи. Пронзительный speech об Александре Исаевиче произнёс по тому же телевидению Эдвард Родзинский. Всех россиян призвали читать и перечитывать его. Альфред Кох и Борис Немцов Тёплое слово сказал Григорий Евленский. В газетах появилось множество глубочайших статей и так далее. Однако нам представляется, что в этих многочисленных акциях некоторые особенности уникальной личности необыкновенного писателя, к сожалению, не были освещены с необходимой ясностью и полнотой. Движимый желанием восполнить досадный пробел, мы предлагаем вниманию читателей эссей труд посвящённый знаменитому соотечественнику январь 1999 год